Глава сорок седьмая После этого обещания Армандо почти не спал. Мы дважды прогуливались до уже знакомой церкви. Служитель задумчиво хмурился и немного насторожился, когда я предложила войти. Йоргис заходить отказался. Ему сильно не понравился запах, а Армандо стало интересно. Мы даже немного постояли перед алтарем, наблюдая за ленивым танцем свечей. «Хорошо тут. Тихо. Не знаю, почему не выходит» сказал Армандо. «Я чувствую свет. Не такой, как у нас, но похожий. Будто... Может, пацан прав? И нашего мира больше нет?» Сказать, в чём основа религии в моём мире. Я поправила платок, скрывающий волосы. Нужно верить в то, чего может быть и нет. Но это не важно. Здесь учишься прислушиваться к хорошему. Любить не за что-то, а вопреки всему. Потому что такая любовь может исцелить. Во многом самовнушение, конечно, «Но если работает, то какая разница?» «Любить», — повторил Армандо и огляделся. «Интересно. Наша церковь, да и сам орден, устроены немного иначе. Возможность использовать свет тоже связана с любовью, эмоциями. Служителю нельзя сомневаться в своей вере, потому что тогда он его лишится. Может, поэтому у меня не получается вернуться? Я потерял веру и лишился света? Ты же можешь создать искорки. Значит, не лишился. Чем тебе помочь?» Взяла его за руку, не зная, что еще сделать. Армандо пожал мои пальцы в ответ. «Ты и так помогаешь. Твоя музыка волшебна, но я... Не знаю, что сказать. Вдруг мой свет изначально был слишком слаб. Понимаешь, мы... Проклятье. Я не знаю, как сказать, чтобы ты не стала считать наш мир еще более мерзким, чем есть». Он помолчал, а я выжидательно смотрела на него, позволяя собраться с мыслями. «Ты уже знаешь, что темные питаются эмоциями. Но и наш свет тоже эмоции». Те, кто приходят в храмы и церкви, оставляют часть своих проблем и переживаний. А мы уже придаем им форму. Как мука, из которой можно приготовить разные блюда. Отчасти поэтому люди и... такие... не как у вас. Он огляделся. Я думал, что смогу зарядиться здесь. Взять немного, чтобы мы могли выбраться. Но в этой церкви не собирают свет. Его... как бы... раздают, предположила я. Сюда приходят для спокойствия, чтобы подумать... «Разобраться в себе. Похоже, что так. Место особенное, да, но если ваша вера построена так, у меня... Пока нет идей, как мы могли бы вернуться». «Ты сказал, что священникам нельзя сомневаться». Я дернула его руку. «А сейчас что делаешь?» Армандо улыбнулся. Искренне. Все же у него очень красивая улыбка. «Ты права. Пожалуй, пора признать, что я слишком привязан к Леваю. Как ты нужна ему, чтобы вытащить из тьмы, так и он нужен мне, чтобы перестать сомневаться». Я привык, что чудовище всегда рядом. Что выберется, даже если на вылазку с нами едет кто-то из гарема? Ты не представляешь, насколько ужасно бывают эти женщины. Сгинуть в Пожирателе кажется лучшей перспективой, чем возвращаться к ней. Поэтому я особенно рад, что нашел тебя. Счастливая случайность? Может и нет. Армандо лукаво улыбнулся. Или наоборот, явное влияние света. Я думал над твоими словами, что заброшенки – источник тьмы». «Во многом соглашусь, но не в отношении тебя. У нас привыкли, что все только забирают. А первое, что отдают — дитя, которому суждено стать стражем и продолжить эту бесконечную войну». «А я дала вам музыку?» — я усмехнулась. «Зак назвал меня неправильной и больной». «Больной у нас Зак!» — фыркнул служитель. «Душевно! Ладно, идём. На нас уже косо смотрят». Домой вернулись в приподнятом настроении. Армандо снова засел за работу — а мы с Йоргисом сходили в супермаркет и приготовили ужин. К ночи начался дождь, который не успокаивался весь следующий день. Погода будто издевалась, проверяла нас на веру. На меня навалилась усталость и апатия. Хотела отвезти Йоргиса до спортивных площадок в парке, но весь день валялась под одеялом, вылезая только поесть и в туалет. На следующий день погода не наладилась, и я снова отказалась подниматься. Йоргис попреставал с вопросами, не заболела ли я, но в конце концов уселся перед телевизором. Материнские инстинкты во мне начали кусаться, что это не дело. Так себе досуг ребенка. Но ничего толкового мне в голову не лезло. Когда распогодилась, Йорги стал отпрашиваться на прогулки по округе. Я, радуюсь в душе, просила быть осторожным и внимательным. «Вдруг у нас все же не получится вернуться? Друзей найдет». «Кажется, я понял», — сказал Арманда, уронив вилку с карбонаром во время ужина. «Как вернуться?» с надеждой спросила я. Нет, то, зачем Алана усыпляла стражей? Не только для того, чтобы ослабить города. Страж проводник, он может захватывать сознание тёмных, как бы внося в него частицу света. Алана сделала наоборот, накачивала тьмой. Феран был в этом состоянии дольше всех, и, видимо, этого хватило, чтобы он начал меняться. У тех гвардейцев была баночка, наверное, с кровью Аланы. Фу! поморщился Йоргис. «Но как она убедила гвардейцев, или кем там они были, помогать?» «Спроси у него!» Арманда кивнул на мальчика. «А что я?» «Не знаю!» «Как тебе пришла идея залезть в собирателя и зачем?» Йоргис нахмурился и отвел взгляд. Потом поковырял в тарелке и долго жевал, обдумывая ответ. «Мне сказали, что если я выполню секретное задание, то мне позволят встретиться с мамой. Только тебе я положила ладонь на его руку». И Йоргис с благодарностью сжал ее. Нет, многим предлагали, но не все могли выполнить. Я мог. Сказали нужно в пожирателя вселиться и достать книги. Я подумал несложно, вот и. Так это ты меня подставил. Армандо со звоном бросил вилку. Тише. Я положила ладонь на его предплечье. Йоргис надулся. Мелкий засранец, ты хоть представляешь, что со мной сделать могли не будь я другом левая. Как ты вообще эти книжки нашел? «Собиратели слепые!» «Мне сказали, где искать!» «Ему сказали!» Передразнил служитель. «Значит, Алана или кто-то еще знал, где книги?» Размышляла я вслух, поглаживая Армандо по руке. «В принципе, мы были в курсе, что замешан кто-то высокопоставленный. Но как ты вынес книги?» «Никак. Когда этот придурок приходил, дверь была открыта. Оставлял рядом, и все. Видимо, их кто-то забирал». «Но откуда у нее столько помощников?» Нахмурилась я. Те гвардейцы, что нападали на нас с Леваем. Служители, которые знали о собирателе в архиве и уносили добытые Йоргисом книги. Алана ведь была женой стража. Я бы еще поняла, если бы она клеваю напросилась. Но так? Тут могла сыграть дурная репутация Левая, ответил Армандо. Он принципиальный, с людьми не церемонится. Не все согласны с его решениями. И врагов у него хватает. Армия, понятное дело, боится и уважает, но, думаю, если пройтись по столице, найти из десяток тех кто с радостью начистил бы ему морду, будет легко. Я поёжилась. Вспомнила тех двоих, кого Левая казнил в день нашего знакомства, и недобрые взгляды людей. То был правильный поступок. Но всё же у тех предателей наверняка были семьи и друзья. Может, армия не позволяет себе резких заявлений? Но те, кто их окружает, Алана многое просчитала. За три года успела разобраться. Почему она сама не попыталась уйти к Леваю? Сама спросила, а внутри кольнула ревностью. «Если он самый сильный страж?» «Я думал над этим», — кивнул Арманда. «Скорее потому, что она не человек. Притворяется, подражает. Видела, что от него все уходят, вот и побоялась выделиться. Ферран тоже сильный страж». «Был». «Нет, она хотела генерала Левая». Йоргис покачнулся на стуле. «А тебя называла размазнёй в халате», — он показал Арманда язык. «Согласен с этим». «Слушай, а можно его отослать обратно в приют?» С надеждой посмотрел на меня Арманда. Я покачала головой, и он показательно тяжело вздохнул. Некоторое время мы молчали, стуча вилками по тарелкам. «Как думаешь, что за зло слышали Ливай и Йоргис?» Спросила я. «Будто бы на Империю надвигалось что-то огромное». «Может, как раз та тьма?» Арманда дёрнул плечом. «Проводник, помнишь? Боюсь представить, что было бы за получи она Ливая». Он бы стал самым страшным чудовищем из всех возможных. Очень ценная добыча. Когда Ливай очнулся от того сна, он сказал, что слышал что-то огромное и темное, вспомнила я. Йоргис тоже говорил о чем-то темном. Мальчик кивнул. «Ну вот на это огромное я и думаю», согласился Армандо. «Если доберется, будет так же, как с Фераном. А знаешь, что еще страшнее?» Ливай из тех, кто считает, что лучшая защита — нападение. Он бы точно добрался до этой тьмы и вступил в неравный бой. Но ты...» Служитель указал на меня вилкой. «Помешало. Странно, что Алана не избавилась от тебя при первой же возможности». Йоргис напрягся и неуловимо сместился ко мне. «Я никак не могу понять, почему тебя вообще притянуло в наш мир». Служитель покачал головой. «Как я и сказал, призывами занимается клирик. Там сложная и долгая подготовка, насколько я знаю. Диета какие-то, молитвы, обряд». «Религиозная ересь!» – фыркнул Йоргис. «Прошу не руга, договорить не смогла. Горло обожгло, и я, зажав рот ладонью, рванула в туалет. Все произошло так быстро, что даже испугаться не успела. «Мама! Диана, ты чего? А я говорил тебе не трогать продукты!» Йоргис пытался вытолкнуть Армандо, чтобы пролезть ко мне. «Ты ее отравил!» Я протерла губы кусочком бумаги. «Божечки!» «Мам, ты как? Где здесь врача искать?» «Не надо», спокойно ответила я, «но мне нужно купить кое-что в аптеке».